Глава 9. Чем глубже зима, тем плотнее кутается остров в свое одеяло из тяжкого спертого воздуха. Солнце совсем потускнело, и ближе к вечеру, как по чьей-то команде, поднимается шквальный ветер. Люди шагают по улицам быстро, сутулившись, сунув руки поглубже в карманы. На улицах все чаще мелькают темно зелёные фургоны с брезентом на кузовах. Иногда его убирают, и пустые машины резво проносятся мимо подвой сирен. Иногда они тащатся, натужно подрагивая, и медленно исчезают из виду. Время от времени в щели между брезентом и кузовом смутно мелькает то чей-то ботинок, то уголок портфеля, то край пальто. Зачистку памяти теперь производили все жестче. Чтобы кого-то забрать, уже не присылали повесток заранее, как в те времена, когда увезли мою маму. Сейчас всех застают врасплох. Сейчас у них в руках увесистые тараны, которыми можно выбить любую дверь. Полиция неожиданно вламывается в дома и обыскивает все места, где может кто-нибудь прятаться рыщет в чуланах, заглядывает под кровати, шарит за шкафами с одеждой, выворачивает наизнанку любые пустоты, в которых может поместиться человек. Всех, кого находят, вместе с теми, кто их укрывает, вытаскивают на улицу и загружают в фургоны. С тех пор, как сгинули розы, новых исчезновений еще не случалось. Зато все чаще разносились слухи о том, что чей-нибудь знакомый из соседнего городка или одноклассник, или дальний родственник хозяина рыбной лавки пропал без вести. То ли его забрали, то ли ему повезло, и он удачно спрятался в чьем-то доме, то ли сначала спрятался, а потом его нашли и забрали. Никто ничего больше не знал и даже не пытался разузнать. Ведь что бы там ни случилось, было ясно одно. Стряслась беда, которую можно накликать и на себя, даже просто болтая о ней на улице. И если вдруг поутру люди обнаруживали, что соседний дом опустел, они проходили мимо, украдкой оглядываясь на его окна и молясь в душе о том, чтобы все обошлось. Люди на острове привыкли к потерям. Хочу вам кое-что рассказать, но если не хотите это услышать, говорите сейчас. Вы согласны? Рука старика застыла над недорезанным яблочным пирогом. Он удивленно хмыкнул. Странный вопрос. Как я могу обещать, не зная, о чем речь? А вот так. Когда все услышите, отказываться будет поздно. Обратной дороги нет. То, что я хочу рассказать, Тайна, которую крайне важно сберечь. И сейчас нужно выяснить, можем ли мы с вами хранить ее вместе. Не хотите, не страшно, никаких проблем. Тогда я просто запечатаю эту тайну в сердце и никогда в жизни не расскажу никому. Вот и все. Так что забудьте о смущении, гордости или долге. И просто скажите, хотите вы это услышать или все-таки нет. Старик отложил в сторону нож, сцепил пальцы на коленях. Чайник на печке вот-вот закипит. Лучи солнца из иллюминатора каюты первого класса заливают яблочный пирог. И сливочное масло на его корочке тает, поигрывая золотистыми бликами. «Ну что ж, послушаю», — ответил старик, всем телом разворачиваясь ко мне. Но знание — это опасно и чревато большими неприятностями. Нетрудно догадаться. А может, и стоить жизни. Ну, моей-то жизни все равно уже почти не осталось. Так-то оно так, но... За меня не волнуйся. Давай, рассказывай. Кивнул он, обхватив колени поудобней. Я хочу кое-кого спасти. «А точнее спрятать», — сказала я и посмотрела на старика. На лице его не дрогнула ни мускула. Он просто сидел и молча ждал продолжения. «Я прекрасно знаю, какого ужаса ожидать, если меня раскроют. Но если ничего не сделать, я опять потеряю очень близкого мне человека. Так же, как потеряла маму. Но одна я с этим не справлюсь». «Мне нужна помощь, того, кому я могу доверять». От сильного ветра паром натужно закряхтел. Десертные тарелочки, составленные одна на другую, звякнули на всю каюту. «Могу я кое о чем спросить?» «Конечно». «Человек, которого ты хочешь спасти, кем он тебе приходится?» «Это мой редактор». Тот, кто всегда первым читает все, что бы я ни написала. Друг, который лучше всех на свете понимает то, о чем я пишу. «Ясно», — кивнул старик. «Я тебе помогу». «Вот спасибо». Я накрыла пальцами его сцепленные на коленях руки, большие руки, испещренные морщинами. Мы все обсудили и решили что самое безопасное место в доме, пожалуй, хранилище, где отец когда-то держал свои книги и документы. Между полом второго этажа и потолком первого была длинная ниша, и отец попросил плотников переделать ее в отдельное помещение. Так у отца в кабинете, в самом центре пола, появился небольшой метр на метр Квадратный люк – единственный вход в хранилище. Само хранилище – длинная, но узкая клетушка площадью примерно в три татами и всего метр восемьдесят в глубину. Рослый, плечистый редактор «Р» даже не сможет разогнуться в полный рост. Свет туда проведен, но воды нет и никакого окна. Сноска – площадью примерно в три татами. Площадь пола чуть менее пяти квадратных метров. Судя по описанию, имеется в виду пространство примерно пять метров в длину на один метр в ширину. Конечно, куда просторнее и уютнее было бы прятаться в мамином подвале. Но о том, что у нас есть подвал, знают все соседи. А попасть туда может любой, кто не боится перебежать через речку по разваливающемуся мосту и если не равен час нагрянут с обыском, в подвал сунутся первым делом. А вот хранилище с книгами полиция в прошлый раз не заметила, даже выпотрошив все шкафы с документами в отцовском кабинете. И если я хочу спасти своего редактора, я должна спрятать его там, куда никто из внешнего мира не проникал еще никогда». Старик открыл судовой журнал и на чистой странице, пункт за пунктом, составил два списка того, что мы должны сделать. Первый список для меня. Первое. Выкинуть из хранилища все оставшиеся документы и уничтожить как можно осторожней. Почти все они связаны с птицами. Второе. Произвести уборку и дезинфекцию. Гигиена крайне важна. Если Р заболеет, на врача рассчитывать не придется. Третье. Приготовить ковер для маскировки люка в полу. Простой, неброской расцветки, не вызывающей желание не разглядывать его, ни тем более сдвигать с места. Четвертое. Собрать необходимый запас утвари для долгой жизни в заперти. Электрический удлинитель, лампу, постельный комплект, все для чая и так далее. Стараться не покупать ничего нового. Крупные закупки привлекают внимание. Пятое. Придумать, как доставить господина Р в дом незамеченным. Самое важное и самое сложное. И второй список уже для себя. Первое. Установить в стене вытяжку с вентилятором. Воздух внутри слишком спертый. Второе. Обеспечить хотя бы минимальный доступ к водопроводу. Придумать как. Третье, оклеить стены толстыми обоями для поддержания тепла и звукоизоляции. Четвертое, провести туалет. Все слесарные работы вести так, чтобы снаружи дома никто ничего не заметил. Пятое, подружиться с Эр. Кроме нас двоих, он еще долго не будет ни с кем общаться. Мы обсудили все до мельчайших деталей, как подготовить тайное жилище. Как привести в него Р? Повторили несколько раз, в каком порядке что выполнять. Проверили, ничего ли не забыли. Еще раз перебрали в голове все возможные неприятности. И как из них выпутаться. Что делать, если нас со стройматериалом вдруг остановит для проверки патруль? Или соседская собака уловит запах пришельца? Или полиция схватит редактора Р до того, как мы все подготовим? Причин для беспокойства хоть отбавляй. «Ну что ж, а теперь давай пить чай с пирогом!» Наконец предложил старик. Сняв с печки чайник, он налил кипяток в заварник и стал ждать, пока заварится чай. Но тут же, спохватившись, взял нож и начал нарезать яблочный пирог. «Очень часто», — проговорил он, — «Излишние волнения есть просто излишние волнения». «Разве?» «О, да, это уж поверь мне. Все у нас получится, вот увидишь». «Ага, надеюсь». Старик положил мне на блюдце большой кусок пирога. Он по-прежнему принимает меня за девочку, которой нужно расти, и все время старается накормить меня до отвала. Моё блюдце стоит на белоснежной салфетке, скатерть под нею гладкая, накрахмаленная. А в вазочке в центре стола тонкая ветка с красными ягодами, какие часто встречаются на самой вершине холма. Мы еще раз перечитали страничку судового журнала, стараясь запомнить все до последней строчки. Затем старик вырвал страничку и бросил в печь. Листочек с записями вспыхнул, скукожился и исчез бесследно. Какое-то время мы молча смотрели на огонь. Вот-вот с нами должно произойти нечто жуткое, но мы почему-то становились только спокойнее. В теплом воздухе каюты расплывался аромат пирога. На следующий день работа закипела. Все оставшиеся в хранилище документы я разделила на кучки и сожгла в большой садовой печи во дворе, старательно делая вид, что избавляюсь от старых журналов мод. Замаскировала люк, притащив ковер из гостиной. Нужную утварь умудрилась собрать из домашней, и докупать ничего не пришлось. А вот перестроить коморку оказалось куда сложнее. По слухам, все плотники острова — Уже получили от тайной полиции жесткие указания – немедленно сообщать о любом подозрительном заказе на переоборудование помещений. Значит, ремонт придется проводить своими силами. Да еще и в глубокой тайне. Ведь иначе на нас сможет донести любой, кто, не дай бог, заметит это со стороны. Кучу сил и нервов мы извели, пока только собирали нужные инструменты и материалы. Чтобы добыть хотя бы самое необходимое, старик придумывал уловку за уловкой. Обрезки труб и реек продевал в рукава свитера. Пакеты с гвоздями, болтами и гайками обматывал вокруг пояса. Мелкими инструментами набивал карманы. И когда, наконец, доставлял все это в дом, облегчению его не было предела. Он разминал затекшую спину и со смехом рассказывал, как крутил педали велосипеда, бренча и лязгая каждой частичкой тела, абсолютно уверенный в том, что вот-вот развалится на куски. Работал он как настоящий виртуоз. Точно, аккуратно, терпеливо. И при всем этом очень проворно. Время от времени он заглядывал в чертежи, нацарапанные явно загодя на задних страничках судового журнала и, поразмыслив, уверенно продолжал. Прорубил в стене дырку, подвел трубу, соединил с остальными коммуникациями, рассчитал длину всей проводки, закрепил на стенах розетки. Я же старалась ему не мешать и лишь помогала где нужно. Чтобы хоть как-то заглушить шум ремонта, я крутила в кабинете отца пластинки с симфонической музыкой. Инструменты вроде ножовки старик использовал ближе к кульминации каждой пьесы, когда в игру вступал сразу весь оркестр. Не тратя времени на разговоры и не прерываясь даже на обеды, мы продолжали работу. К вечеру четвертого дня все было закончено. Сидя посреди коморки на полу, мы рассматривали плоды наших усилий. Убежище вышло отменное даже лучше, чем мы планировали. Простое, компактное и уютное. Бежевые обои – отличный выбор. С теснотой, конечно, ничего не поделаешь, но все необходимое укомплектовано в лучшем виде. Кровать, стол, стул. В углу за фанерной перегородкой туалет, над унитазом пластмассовый бак для слива. Доливать туда воду изо дня в день – похоже, станет одной из моих домашних забот. Вдобавок ко всему, гениальный старик соорудил еще и простейшие средства коммуникации. Провел из кабинета в убежище пустую резиновую трубу и к обоим концам приделал найденные на кухне воронки. Наклоняясь к такой воронке, можно общаться как по телефону, даже не встречаясь с собеседником. Просто не с одеялами были чистыми и мягкими. Стол со стулом источали аромат свежего дерева. Бледно оранжевая лампа освещала коморку очень даже неплохо. Погасив свет, мы поднялись по стремянке из трех ступеней, откинули крышку люка над головой. Протиснуться в тесную квадратную дырку – задачка не из простых. Нужно ужаться в плечах чуть не вдвое а затем подтягиваться на руках. Увидев, как я барахтаюсь, старик помог мне выбраться. Боюсь, не будет ли широкоплечий Эр застревать при каждой попытке вылезти. Но если учесть, что выбираться наружу ему почти не придется, пожалуй, пускай все остается как есть. Вернув крышку люка на место, мы накрыли ее ковром. На любой взгляд со стороны самый обычный пул. Никаких ощущений, будто под ногами есть потайная комната.